Глава 5 Адмирал Тихого океана. Владивосток, Порт-Артур. 29 марта, 8 апреля 1905 года. Он не был здесь 14 лет. Долгих 14 лет. Без малого полтора десятилетия, которые словно во мгновение ока схлынули зыбкой пенной волной, когда на выходе из здания вокзала его ноздри уловили свежее, едва не позабытое, чуть горчащее дыхание Великого океана. И отдалились куда-то, стихли голоса, окружавшего множество людей, поблекло, став мутным, черно-белым, колышущееся великолепие парадных мундиров, дамских мехов, плюмажей, золотого шитья, и только гортанные клики стремительных, мощных, белокрапчатых чаек над истине зеленоватой водной гладью, только искрящиеся в солнечных лучах последние зимние льдины и прямо перед ним черно-бело-желтая стена огромных кораблей на фоне разноцветной весенней мозаики полуоттаивших сопок. Он вернулся. И возвратился он так, как когда-то, будучи совсем юношей, мечтал с князем Эспера Ухтомским. Сегодня за его спиной лежал Великий Сибирский путь, главная транспортная артерия Российской империи, постройки которой в оптимальном виде до незамерзающего Тихоокеанского порта возле самого порога цинского Китая Геополитические конкуренты так и не смогли помешать. И теперь перед ним третья российская столица, его столица, столица Русской Азии. И она его по праву. Петр Великий прорубил у холодной Балтики окно в Европу. Ворота к южным морям почти пробила Екатерина Великая и славные птенцы гнезда и я. Орлов, Потемкин, Спиридов, Суворов, Ушаков. Лишь одно не успели они, завещав потомкам скинуть турка с Черноморских проливов. И отныне это следующая задача его царствования. А сегодня, подводя третью опору под здание мирового величия России, достойно завершив труды и подвиги множества истинных подвижников и патриотов земли русской, от Ермака и Хабарова до Римского, Корсакова и Муравьева, он может уже во весь голос о ней в мечтах и планах возвестить. Вот он, перед нами, прочен и нерушим новый главный фасад Российской империи. Чтобы слышали эти слова белого царя все, и друзья, и недруги, И рядом, и на самых дальних берегах. Чтобы знали, Российская империя возвышается у Великого океана не как гостья, но как хозяйка. И пусть все помнят пророческие слова новгородского князя Александра Ярославича. «Если кто из вас, господа иноземцы, с миром да делом торговым в гости к нам пожалует, приезжайте смело, хлеб-соль вам, милости просим. Но ежели кто с мечом к нам войдет, тот от меча и погибнет. На том стоит, и стоять будет наша русская земля» когда Николай вдруг встал как вкопанный, замерев на верхних ступенях лестницу у вокзала, окружавшая его процессия в удивлении сбила шаг. Царь молча пристально всматривался куда-то в вглубь бухты Золотой Рог. Находившийся подле него наместник Алексеев явно опешил ландо подано, дорожки расстелены, королы войска построены, что же медлит государь?» И лишь германский хронпринц, видя удивление и растерянность на лицах светских и сановников, тактично приложил палец к губам, всем своим видом показывая, что сейчас мешать императору грешно, он один безошибочно понял, что творилось в душе российского самодержца. Внезапно по площади, по людям, по лошадям и экипажам, по граниту бархату, по сталью и щебню проскользила стремительная тень. Николай, словно очнувшись, поднял глаза к небу. Там, поднимаясь все выше и выше, в бездонной глубине из синя-голубой бездны, широко раскинув могучие крылья, парила огромная птица. Тяжелый хищный клюв Белый хвост, ромбом, такие же белоснежные эполеты на плечах, грозные когтистые лапы. «Боже мой, Орлан, в прошлый раз я его так и не увидел». «Да, государь, он самый. У нас тут их много сейчас, пока льдины еще не все сошли. Вон, посмотрите, там, на заливе». «Да вижу, Всеволод Федорович, какая же могучая красота». И ломая церемониал, царь вместе с молодым Вильгельмом решительно направился мимо экипажей и горцующих казаков конвоя прямиком к берегу. Подайте кто-нибудь бинокль или подзорную трубу, желаю взглянуть на этих красавцев поближе. Уезжая в Иркутск на встречу с императором, наместник Алексеев взвалил текущую подготовку к высочайшему визиту в Владивосток, Мукден и Порт-Артур на плечи Макарова, Гриппенберга и их штабов. В Артуре, как белка в колесе, крутился Витгевт, а подготовка флота и всей Дальневосточной столицы по большей части оказалась в руках Молоса. Степана Осиповича, доктора от излишних нагрузок оберегали, и вместо личных инспекций и участия ему досталась роль высшей утверждающей инстанции. Две недели выдались сумасшедшими. Проблем выше крыши, начиная с определения парадной диспозиции нескольких десятков российских и 18 иностранных кораблей к императорскому смотру, из которых ровно половина, девять, были германскими крейсерами из кадры вице-адмирала Притвица, заканчивая банальной текучкой и вопросами вроде недостачи в порту и на судах фертуинговых скоб, цепных звеньев сцепок становых бочек, адмиралтейских якорей и даже краски для наведения должного корабельного лоска и глянца. С покраской в итоге приняли соломоново решение. Уходящие на далёкую Балтику корабли, зачисленные в эскадру адмирала Безобразова, перекрашивались в российский стандарт для заграничного плавания. Белый борт, надстройки и мачты Желтые стрелы, дефлекторы и дымовые трубы. Последние с черной каймой наверху и черные жестеньки. Стандартные викторианские ливреи над черными бортами, усилиями сотен суетливых китайских и корейских манс, которых заработок за малярный аврал вполне устраивал, натягивали на себя громадные вспомогательные крейсера-лайнера. Остальные корабли техокеанского флота деятельно подкрашивались и чинились, оставаясь при этом в темно-шаровом боевом свете. На многих из них, не завершивших полного восстановительного ремонта, заделывали деревянными щитами и пробками пробоины, забирали брусом, конопатили и закрашивали провалы сбитых броневых плит, срубали исковерканные фальшборты и коечные сетки, торопливо латали посещенные трубы. Марафет должно было навести. Почти все иностранные гости пришли в белых фраках с иголочки, как немецкая азиатская крейсерская эскадра так и североамериканский манильский отряд из трех эскадренных броненосцев и двух крейсеров адмирала Уинфилда Скотта Шлея. Компанию им составляли два больших французских бронепалубных крейсера из Сайгона и австро-венгерский броненосный. Итальянская малышка Эльба смотрелась на их фоне миниатюрной черной золушкой. Свободно разместить весь интернациональный флот в золотом роге не получалось И было решено, что две парадные линии больших кораблей станут способом фертоинг в Босфоре Восточном. Главная линия, российская, вытянулась от бухты Диамид почти до острова Скриплёва, без малого на 4 мили. Вдвое более короткую линию иностранцев поставили уступом первыми номерами германцев. Их флагманский броненосный крейсер Фридрих Карл под флагом принца Генриха Прусского стоял практически борт в борт, с флагманом Макарова, князем Потемкиным-Таврическим, в кельватор которому вытянулись наши самые мощные, новейшие броненосцы. За немцами расположились американцы, французы, итальянка и почти у самого Скруплева Кайзерин и Кёнинг Мария Терезия. Просвещенные мореплаватели на русский праздник жизни демонстративно не явились. Правда, судя по настроениям в кают-компаниях и тостам в береговых кабаках, от их отсутствия здесь никто особо не страдал мебели и посуда целее будут. Не пришли во Владивосток китайцы, хотя имели вполне подходящий для этого случая Эльцвикский крейсер. О несостоявшихся союзниках наши моряки тоже не грустили. Тем паче, что для нынешнего китайского флота банальный переход корабля из одного порта в другой был известной проблемой. Ровно в 9 утра, когда на залитых золотом солнечным светом палубах кораблей, торжественно украшенных трепещущими на ветру флагами расцвечивания, Их команды в первом сроке застыли в парадном строю. Громкоговорители и рупоры возвестили приказ государя по флоту. Отныне, во знаменование победы, гюйс на форминках наших моряков будет украшать четвертая полоска. Родная сестра Гангутской, Чесменской и Синопской. Под гул могучего троекратного ура, вольно катящегося над бухтами Владивостока, император Николай II и кронпринц Вильгельм поднялись на командирский мостик, выбросившего из широких труб дымные шапки беспощадного. Отдав кормовые, истребитель отвалил от адмиральской пристани, неся под клотиком фок мачты штандарты российского самодержца и германского престола-наследника, лихо развернулся вглубь бухты и, вздымая у форштевня пенный бурун, устремился к рысакам Егорьева, стоящим с катерами-каэлками на борту в едином строю с лайнерами гвардейского экспедиционного корпуса. И вот уже рыкнули первыми клубами сизого порохового дыма салютные пушки на борту Риона. Императорский смотр Тихоокеанского флота начался. Конечно, посетить сегодня все стоящие в парадном ордере корабли, как наши, так и иностранные, для августейших особ не было никакой физической возможности, поэтому такой чести и среди тех из них, кто стоял на бочках и кормовых якорях в Золотом Роге, были удостоены лишь четыре. Рион — на котором императора и кронпринца встречали контр-адмирал Егорьев с офицерами штаба и каперанг-флота с командирами торпедных катеров. Героический мономах, командиру которого Николай собственноручно перед строем вручил кормовой Георгиевский флаг, заслуженный этим крейсером-ветераном у мыса Шантунг. Флагман великого князя Александра Михайловича Светлана, стоящий под парами почти у самого выхода из Золотого Рога. И, конечно же, самый любимый корабль императора – Броненосный крейсер Память Озова. Двум последним кораблям предстояла сегодня особая роль. По ходу действа, проходя мимо стоящих в парадном строю крейсеров, лайнеров, истребителей, минных крейсеров и миноносцев Амура, Камчатки и Бецوف, царь приветствовал и поздравлял их экипажи через громкоговорители. В ответ ему неслось спаулов и мачт троекратная раскатистая "Ура!" грохотали салютные залпы, взмывали ввысь ракеты-фейерверки. До сверкающей свежекраской лаком и надраенной медью светлане собрались почетные цивильные гости смотр-парада. Российские и немецкие аристократы, предприниматели и банкиры, как наши, так и иностранцы, дипломаты, инженеры, священнослужители, Владивостокский городской бамонт Здесь также находились специально по требованиям государя приглашенные иноверцы, подданные российской короны, которых царь пожелал видеть и лично вручить заслуженные награды. Среди них были купцы первой гильдии Гинсбург и Тефантай, известный столичный врачеватель Бадмаев, ряд отметившихся своими активными пророссийскими деяниями бизнесменов и народцев, китайцев и корейцев. Потратив на общение с гостями и экипажем горничной, несмотря на славные боевые дела, данная еще на Балтике рождественским ироничная с душком греховной эротики прозвища, прилипла к русско-француженке насмерть, почти на 20 минут больше, чем было запланировано, Государь и Кронпринц вместе с сопровождающими их адмиралом Дубасовым, вице-адмиралами Ломеном, Бирюлевым и Терпицем, прибыли на крейсер «Память Азова». Там их встречали наместник генерал-адмирал Алексеев, адмирал Безобразов, его однофамильниц и дальний родственник, статс-секретарь, также князь Эспер Ухтомский, наши немецкие высокопоставленные моряки, армейцы и журналисты с кинооператорами. Едва доставивший именитых гостей истребитель отвалил, а под толпой стеньк крейсера взлетели, развернулись, плеснув золотом в солнечных лучах стандарты высочайших особ, Азов, а за ним и Светлана, споро снялись сикарей, чтобы в сопровождении беспощадного выйти из Золотого Рога в пролив Босфор-Восточный, туда, где в ближайшие часы предстояло греметь салютами второй части грандиозного международного военно-морского спектакля, подводящего итоги завершившейся Дальневосточной войны. Итоги, недвусмысленно намекавшие просвещенным мореплавателям, что пора бы уже им на своих адмиралтейских картах заменить географические названия бухты Мэй и пролива Гемелена на данные муравьем и амурским русские имена. Мистер Лондон, Джек, адмирал Шлей, оторвавшись от беседы с офицерами Висконсина и своего штаба, окликнул засмотревшегося на монолитный серо-стальной строй русских броненосцев писателя и журналиста. «К вашим услугам, адмирал! Хотелось бы с вами переговорить на коротке кое о чем». Не возражаете? Только не для бумаги, конечно. Без проблем. Можете на меня полностью положиться. Окей. Вижу, человек вы вполне серьезный. Хоть и молоды, но много интересного повидали на веку. Так что давайте без формальностей, хорошо? Буду искренне рад этому, уважаемый мистер Уинфилд. И можно без мистеров. Старый морской волк наскалился обезоруживающий собеседника улыбкой. После того, как племенница окрестила псенка Беком, заставила прочесть пару ваших последних книг, хотелось бы поговорить с вами по-простому, даже не сочтите за фамильярность, по-приятельски. Только предупреждаю сразу, я не поклонник социалистических идей, хотя, скорее всего, вы об этом знаете. Но у вас я ни от чего отговаривать не буду. В конце концов, это личное дело. Интерес же у меня к вам совсем уного рода. Скажите, мой любезный Джек, как так удивительно вышло, что, поехав репортером на войну японцев с русскими, Вы в итоге печатали и у нас в Штатах, да и в иностранной прессе материалы о войне русских с японцами. И почему сегодня, когда вы могли бы находиться среди петербургских персон первой величины, пожелали вдруг прибыть к нам? Жилистый сухой, словно дубовый сук, посидевший, просоленный на мостиках старого и нового флота Америки адмирал, нахмурил свой щедро изборожденный глубокими морщинами лоб и, вопросительно приподняв правую бровь, уставился на собеседника». «Не подозреваете ли вы меня в шпионаже, уважаемый Уинфилд?» «Храни вас, Дева Мария!» — расхохотался Шлей. «Ну что вы, мой дорогой?» «Нет, конечно же. Разве в таком случае позволил бы я вам подняться на борт?» «Не говоря уж про мостик. Вы — патриот нашего Отечества. В этом я не сомневаюсь. Просто вы, Джек, не в первый раз находитесь здесь, на северо-западе Великого океана. Нашего океана!» Адмирал Шлей многозначительно поднял указательный палец. «Я тут тоже раньше бывал» еще во время экспедиции Джона Роджерса в Корею. И, откровенно говоря, мне интересно, почему вы от азиатов, которые нам сегодня весьма важны с точки зрения определения дальнейшей политики на его берегах, еще раз сделав особое ударение на слове «нам», многозначительно прищурился адмирал. Вдруг перебрались к русским. Посчитали, что они сами и их дела для американцев будут более занятны, что ли? «Вам интересно мое мнение или мои непосредственные наблюдения?» И то, и другое, естественно. Серьезные коррективы мои рабочие планы внесли сами русские, когда я внезапно очутился у них в плену. И если бы меня продолжали принимать за британца, скорее всего, лучшее, чем я отделался, была бы депортация через Европу. Но каким же откровением было узнать, что мои рассказы и путевые заметки читают не только в Америке, но и здесь, в России? Для японцев я был лишь в меру назойливым военным репортером. А русские офицеры признали меня в первую очередь как писателя, и даже самых наследних престола. Признаюсь, это было очень неожиданно и чертовски приятно. А после того, как мне довелось увидеть их морскую пехоту и казаков в деле, вопрос, про кого писать репортажи, отпал сам собой. Приятная неожиданность — это всегда хорошо. Жаль, что неожиданности случаются разные. По-стариковски, губами, задумчиво проговорил шлинь. Когда Тедди после всех размолвок неожиданно вытащил меня из пыльного угла, вернул на действительную службу и отправил везти в Манилу три сильнейших наших броненосца с крейсерами, я мог бы подумать о приятной неожиданности. Это было за полгода до Шантунга. Но все главное веселье началось после, когда вместо простого демонстративного усиления филиппинской эскадры и силовой дипломатии на месте, в ситуации, грозящей возникновением реального кризиса, Я оказался перед неожиданной для меня перспективой присоединения к англичанам. А вместе с ними, перед перспективой вступления в войну японцев против русских, вам, полагаю, ясно, на чьей стороне. Простите, разве такая вероятность реально существовала, адмирал? Знаете, молодой человек, что такое горячие головы во власти? Вижу, вы поняли. Скажу одно. Я, разобравшись на месте в том, что тут происходит, вылил на таковые не один ушат холодной воды. И не от того вовсе, что испугался, как колевещут на меня нынче некоторые ваши мерзейшие коллеги по цеху. Страхи тут ни при чем. Просто, мой дорогой Джек, ответственным людям на вещи нужно смотреть реально. Без прорытия канала через Никарагуанский перешеек американскому флоту драться с первоклассной морской державой, имеющей базы здесь, на северо-западном побережье Тихого океана, противопоказано. А еще и очевидная позиция Берлина. Хорошо, что это вовремя поняли в Лондоне. Даже отставив в сторону вариант с превращением этой колониальной войны в мировую, на данном театре существовала куча проблем. Ни Гонконг, ни Вайхай, ни наша Манила опорными базами быть не могут. Что уж про Мазампо говорить. Некоторые деятели предлагали сложить яйца в одну корзину. Сосеба. А вы знаете, чем все дела для японцев там закончились? Но я отвлекся. Так как же вам удалось подружиться с великим князем Михаилом? Нет, инфилд нет. Здесь вы не правы дружбой наши отношения я ни в коем случае не назвал бы. Конечно, Михаил Александрович человек сердечный, отзывчивый и обаятельный. И по многим его более чем откровенным ответом на мои вопросы, в частности, в последнем большом интервью, это где империя наносит ответный удар, ну да, многие, как я понимаю, вы тоже, адмирал, сделали по этим его ответам вывод о том, что мы с великим князем сошлись на коротке. Но, к сожалению, или же к счастью, это не так». «Дистанция в нашем общении всегда чувствовалась и оставалась. Другое дело, что он сам пожелал предельно точно изложить свои взгляды на природу, навязанной его стране войны, и дать нелицеприятные оценки роли отдельных, конкретных сил, участвовавших в этом конфликте с Россией из-за спины Японии, формально не находясь с Петербургом в состоянии военного противостояния. И выбрал он меня на роль своего рупора в силу объективных обстоятельств, не более того». Что же до вашего предыдущего вопроса, должен сказать, я абсолютно не сомневаюсь в том, что наши отношения с русскими должны в ближайшие годы быть под пристальным вниманием действительно серьезных и весьма ответственных людей в Вашингтоне. По-моему, взаимные интересы Америки и их страны в потенциале поистине громадны. Тем более, что их царь и его правительство не против нормализации отношений. Не зря же Михаил Александрович особо отметил, что их запрет, касающийся деятельности нерезидентов – будет в ближайшее время изменен в положительную для нас сторону. Кроме того, из вашего с ним интервью следует, что Романовы в самом деле считают справедливое решение еврейского вопроса в России делом нескольких ближайших месяцев. У меня не было и нет ни малейшего повода усомниться в его честности. «Хм, интересно, интересно», — шлей задумчиво потеребил кончик испаньолки. «Но посмотрите-ка на створы. Сдается мне, наше подзатянувшееся ожидание заканчивается». «Азов выходит?» «Давайте мы услугимся. Договорим обо всем после окончания парадной суеты. Кстати, не возражаете, если я представлю вас российскому монарху? Благодарю, адмирал, с удовольствием. Отныне я ваш крупный должник. Ха, ведь не расплатитесь, юноша!» Задорно подмигнув удивленному таким расположением заслуженного адмирала к своей скромной персоне Джеку Лондону, Шлейф быстрым шагом направился к своим офицерам, прильнувшим к биноклям и монокулярам. Во главе растянувшейся почти на весь пролив колонны кораблей русского флота стоял крейсер, на кормовом флагштоке которого гордо реял огромный георгиевский флаг. Крейсер, чье имя было известно всему миру. Крейсер, за кормой у которого осталось больше боевых миль, чем у любого другого русского корабля, участвовавшего в войне с Японией. Крейсер, грот с тенью которого украшали 11 боевых георгиевских вымпелов. Стройный четырехтрубный красавец, чей гармоничный и стремительный силуэт не смогла подпортить даже рудневская владивостокская импровизация. Баковая и ютовая 35-калиберные 8-дюймовки с замассивными щитами по форме напоминающими те, что прикрывали пушки памяти Азова до его модернизации в Кронштадте. Корабль, весь которого олицетворял сегодняшний триумф военных моряков российской державы, приковывал к себе взгляды практически всех участников и гостей императорского смотр-парада но для одного из них крейсер-герой был также зримым доказательством его личного, персонального триумфа. Человеком этим был вовсе не адмирал Руднев. Больше того, он даже не был русским. Наблюдая за тем, как среди дымных клочев отгремевшего салюта царь Николай и его немецкий гость поднимаются по трапу варяга, Чарльз Крамп, на чьей верфи и был выстроен крейсер, гордость российского флота, к глазам небольшой бинокль, украдкая, чтобы не заметили окружающие, смахнул неожиданно набежавшую бежавшую слезинку. Сегодня пришел тот долгожданный день, когда он, 76-летний, но до сих пор полный силы азарта, праввнук, некогда с трудом сводившего концы с концами немца мигранта с полным основанием может признаться самому себе, что в многолетней, трудной и рискованной игре он выиграл. И выиграл в вчистую. Выиграл, дерзко и авантюрно поставив на зажиревшую, одрыхлевшую кобылу, которую год назад мало кто считал фаворитом развернувшейся морской гонки на Дальнем Востоке. Даже сам принц Генрих Прусский лично убеждал его в бесперспективности работы с русскими. «И вот, можете быть уверены, мистер Хамп, что расширение вашего участия в развитии мощности судостроения и судоремонта на территории Российской империи находит наше полное понимание, сочувствие и согласие, поэтому нам желательно чтобы вы приняли посильное участие в всем деле не только здесь, на Дальнем Востоке и на Квантунге. У нас к вам есть первоочередные предложения относительно крупных заводов у Черного моря. С нашей стороны вы получите полную поддержку, государственные гарантии под привлечение заемного капитала, льготы на таможни и налоговые. Наши распоряжения на этот счет уже даны. Прошу вас ознакомиться у господина морского министра подробнее. Это было сказано царем при всех, даже при немцах, при Берти Крупп и всех этих монстриков о фраках из ее окружения. Ну что же, значит, у мистера Руднева даже в таких вопросах слова не расходятся с делом. Мы никогда впредь не будем класть все яйца в одну корзину». Восемь лет назад многие, даже его собственный сын и будущий наследник дела, отговаривали Чарльза Крампа от борьбы за российский контракт. Слишком холодными были отношения двух стран, слишком серьезными были тогда проблемы его фирмы в Филадельфии. Конкуренты наступали на пятки, а морское министерство, явно с подачей Теодора Рузвельта и его ближайшего окружения, начинало уделять основное внимание работе с государственными верфями или с теми исчезников, кто готов был потакать госзаказчику во всем. Но Крамп уперся. Он решительно не желал не вводить в управление своей компании пенсионеров из числа вышедших тираж, укачавшихся на палубах престарелых выпускников Анаполиса, не делить честно заработанную его компанией прибыль с участливо подсказанными ему нужными людьми. В итоге упрямого филадельфийца с лакомыми флотскими заказами стали обходить. Не помогла даже его дружба с Альфредом Механом. Теперь же все многочисленные страхи и треволнения позади, как и ужасающая тень извечной российской коррупции, растаявшая как сон, как утренний туман при словах «государев интерес». Совсем другими красками заиграла огромная, просто титаническая работа, выпавшая ему и тем из его американских соотечественников, кто по его дерзкому предложению рискнул и приехал сюда, во Владивосток, почти год назад. Многие из них нашли здесь, в России, не только достойный заработок с перспективой, не только новых друзей, но уже и собственный дом и личное счастье. Да и сам он успел влюбиться в этот красивейший и могучий край, в живущих здесь спокойных и сильных людей, по достоинству оценив безграничный потенциал имперского Дальнего Востока, для делового, сноровистого человека. Вполне сносно освоив русский, он и сам раздумывал над тем, чтобы окончательно перебраться в Россию, оставив на сцене дела Филадельфии. Поудобнее облокотившись на широкий поручень, устроившийся на левом крыле командирского мостика Светланы, пожилой американец мог позволить себе полюбоваться разворачивающимся перед его взором незабываемым зрелищем. Зрелищем, в подготовку которого он внес свой вклад, видимый сейчас всем и каждому невооруженным глазом. Возможно, именно этот его вклад и оказался решающим в наметившемся потеплении отношений между Америкой и Россией, которое сегодня олицетворяет собой прибытие с дружеским визитом отряда кораблей Адмирала Шлея. После Варяга император и принц посетителей крейсера «Аскольд», «Громобой» и броненосец «Наварин», где Николай Александрович сделал смотр экипажем, и после короткой поздравительной речи на прощание прямо перед строем моряков троекратно расцеловался с адмиралами Громадчиковым, Рудневым и Беклемишевым. И вот, наконец, пришла очередь флагмана флота. На верхней площадке парадного тропа князя Потемкина-Таврического государя и германского кронпринца встречали вице-адмирал Молос и генерал-адмирал Макаров, которого император немедленно заключил в объятия. «Степан Осипович, дорогой мой, как же я счастлив видеть вас во здравии!» «Здравия вам желаю, ваше императорское величество!» Полным выздоровлением, правда, пока не похвастаюсь, но потихоньку ползаю. Костлявая несолоно хлебавши убралась. Вашим молитвам и докторам благодаря. Спасибо вам за все, друг мой. И за этот великолепный смотр-парад тоже спасибо огромное. Самая эффектная точка в минувших делах ваших, что только себе представить возможно. Видел я, как англичане у Уайта позируют. Французов в Бресте поглядел. Но, на мой взгляд, это все не то. Там картинка. А здесь у вас настоящая боевая мощь стоит. Огнем окрещенная и на прочность проверенная. Пусть же сегодня весь мир полюбуется на наших орлов-моряков. Спасибо, государь. Только если бы не разворошили вы в столице нашу прежнюю косность, не заставили всех крутиться, как знать, как бы все дело обернуться могло. Косность? Степан Осипович, ты это на кого намекаешь? Не выдержав, встрял в разговор горячный Дубасов. Ну уж никак не на тебя, Федор Васильевич. «На тебя намекнешь, пожалуй, мигом на дуэльку какую налетишь». Императоры и адмиралы немного посмеялись, о чем-то еще на короткой переговорили, после чего Николай и немецкий престол престолонаследник обошли строй матросов и офицеров флагманского броненосца. Но вместо посещения кают-компании царь неожиданно отозвал в сторону вновь назначенного командира корабля Каперанга Семенова. «Вот что, любезный Владимир Иванович, у меня к вам и к господам офицерам будет предложение». «Время нас поджимает. Что скажете, если к столу мы сейчас не пойдем, а я к вам отдельно послезавтра приеду? На ужин. Федор Васильевич и Всеволод Федорович тоже с удовольствием прибудут. Да и не они одни. Как вам будет угодно, государь. Мы все на светлейшем будем вас ожидать с нетерпением. Чрезвычайно польщен и благодарен вашему величеству за...» «Вот и договорились. И не нужно нам лишней дипломатии», — Николай тихо рассмеялся. Но к вам лично у меня есть несколько вопросов, если не возражаете. Весь внимание, государь. Как вы считаете, не пора ли нам обзавестись при морском министерстве и чем-то подобным пресс-офису, что в немецком статс-секретариате организовал адмирал Тирпиц? Идея давно витает в воздухе, ваше величество. Только наша общая экономия. Значит, вы это начинание поддерживаете? Безусловно. В таком случае, Владимир Иванович, поздравляю вас с контр -адмиралом. Готовьтесь сдавать дела чтобы через недельку отбыть в столицу. Вам лично я хочу поручить организовать это новое подразделение. Нет принципиальных возражений. Вот и славно, мой дорогой. В том, что справитесь, лично у меня нет ни малейшего сомнения. Сегодня ваши литературные и дипломатические таланты для флота и для меня особо важны. Нужно итоги войны подвести. Нужно наше общество в духе понимания насущной важности для российской империи флота морской силы воспитывать. Нужно разъяснительную политическую работу проводить. С Думой, которая будет вскоре созвана работать, чтобы уяснили там сразу очевидную истину. Флот — это самая длинная вооруженная рука государства. Да, не дешевая, но архиэффективная. Так что закатывайте рукава. Дел впереди столько, взглядом не окинешь. Надо будет издавать хорошими тиражами популярную маринистскую литературу, журналы, газету. Морской сборник, увы, не дешев. «Да и хорош он лишь как флотское издание. А надо для недорослей и юношества что-то популярное придумать. Поощрять писательство и иную тягу к искусствам среди наших матросов и старшин. Печатать их творчество, если талантливо пишут. ну будем считать, что мы договорились. А напоследок еще один маленький вопрос. Вы ведь до последнего времени были здесь старшим офицером, не так ли? Что вы можете сказать о двух нижних чинах Потемкина, Матюшенко и Вакулинчуке?» По выражению лица Семенова было ясно, что командир броненосца ожидал сейчас любого вопроса, но только не этого. Однако быстро нашелся и четко доложил. Нижнего чина с фамилией Матюшенко в команде корабля не было к моменту принятия мною обязанности старшего офицера. Возможно, списан ранее. Разрешите поднять табели и отдельно доложить вашему величеству. А вот по поводу Григория Вакуленчука, да, таковой служит на Потемкине, но сегодня к нижним чинам он уже не относится. «Вот как. Интересно. Согласно вашему указанию. Приказ 200 как у нас его называют. 200 отличившихся в войну унтер-офицеров и кондукторов были произведены за отличие в пропорщике по специальностям. Григорий Вакуленчук, как раз один из них, содержатель нашей носовой башни главного калибра. Тот знаменитый золотой снаряд, что взорвал удиравшего Исиму у Шантунга, был выпущен из его орудия, за что Григорий Никитич, получил знак отличия Георгиевского ордена из рук Степана Осиповича. Но позвольте полюбопытствовать, Ваше Величество, почему у вас возник интерес именно к этим конкретным двум нашим морякам? Возможно, когда-нибудь расскажу. А сейчас время ехать к иноземным гостям. Солнце клонится, немцы и американцы нервничают, полагаю. Неудобно нам их заставлять так долго ждать, особенно брата и сына германского кайзера». «Угроз адмирала принца Генриха на Фридрихе Карле, наверное, весь лед уже растаял, и шампанское согрелось», — усмехнулся Николай. «Дайте-ка сигнал римскому Корсакову. Пускай становится под трап. И ждите меня к вечерней послезавтра, как договорились». Первый апрельский день прошел во Владивостоке под гром оркестров грохот сапог и цоканье копыт. Император принимал парад своей победоносной армии. Душевный подъем как у самих военных, так и у зрителей горожан был таков, что даже у склонного временами к Петровича нигде не ёкнуло связать происходящее с памятной ему по нашему времени шуточной датой. По светланской центральной улице города, развернув увенчанные ратная слава и знамена, чеканили шаг гвардейские батальоны, горцевали эскадроны и сотню. В их рядах маршировали воины двух вновь сформированных лейб-гвардейских полков – Квантунского, Егерского и Маньчжурского Казачьего. Перед своим государем отбивали подковками сапог, такт, брусчатке пехотинцы и пулеметчики, герои жарких схваток Уценжоу, Дальнего, Инкоу и Леояна. Высекая подковами искры, горцевали казаки, отважные рубаки Келлера и Мищенко, неукротимые горцы Сухомлинова. Катились маньчжурские повелители огня, конные, полевые, гаубичные батареи. В едином строю с армейцами гордо пронесли свои андреевские флаги морпехи и бойцы флотского бронедивизиона. А вечером возле триумфальной арки состоялось еще одно торжество, на которое ни о чем не догадывающиеся главные герои прибыли без каких-либо задних мыслей просто прослушать поздравительную речь государя. И он ее произнес, хотя сама по себе никаких особенных сенсаций она не содержала. Неожиданность случилась после, когда в присутствии российских и иностранных почетных гостей, а также нескольких тысяч воинов армии и флота, Николай Александрович возвел грипенберга Макарова, Щербачева и Руднева в графское достоинство. Генерал-адмирал Алексеев стал отныне светлейшим князем. На следующий день меди, барабанов и массовки было уже поменьше. Утро государь посвятил общению с германскими и американскими гостями, лучшими людьми города и гвардейскими офицерами после чего большая церковная служба. А ближе к вечеру в сопровождении великого князя Александра Михайловича, Алексеева, Макарова, Дубасова, Безобразова и Руднева он отправился на Потемкин. Там, кроме обещанного ужина в кают-компании ими экипажу шанктунгского флагмана предстояло еще одно торжественное мероприятие. Открытие и освещение, установленного на фронтальной бронеплите носовой башни броненосца, барюлефа в честь победы в Желтом море. Подарка от дворянского собрания – и купечество первопрестольный. Блещут солнечными зайчиками лезвия ножниц. Раз, другой. И вот ленты разрезаны. В безмолвии равнине замер монолитной стеной строй моряков. Изготовились словно к бою расчеты пулеметчиков за своими высокими треногами с фотоаппаратами корреспонденты. А порывы ветра нетерпеливо рвут, тянут прочь ткань, укрывающую червоную медь. И перед императором, перед моряками и священнослужителями предстает он... Воин в сияющих доспехах, поражающий карающим копьем прямо в огнедышащую, оскаленную пасть, топчущий копытами своего боевого коня, покрытая чешуей змееподобное, извивающееся тело азиатского дракона. Георгий Победоносец. грохочет залпы салюта Плутонга под баком, обнажаются головы под звуки гимна, а среди десятков снимков, сохранивших для потомков величие момента, окажется один поистине уникальный ибо на нем будет запечатлено братское объятие члена РСДРП и русского князя. Этим вечером на Потемкине было решено, что вместо четырехдневной поездки в Порт-Артур через Мугден и Ляоян по КВЖД, как планировалось первоначально, царь пойдет на Квантун с кадрами Безобразова и принца Генриха. Утром 4 апреля черно-золотой штандарт российского самодержца взлился под клотик форстеньги Варяга, а на Аскольде был поднят флаг наместника. В итоге неожиданного царского экспромта, разношерстная, пишущая, снимающая братья журналистов и кинооператоров, оказалась за бортом, будучи вынуждена добираться из Владивостока в Порт-Артур самостоятельно. И лишь для нескольких человек, в том числе для одного североамериканца, было сделано исключение. Всем им еще ночью листовые доставили записки и корабельные пропуска за подписью адмирала Руднева. Из Владивостока русская и германская эскадры с августейшими персонами на борту выходили при солнечной погоде с небольшой туманной дымкой по горизонту. В открытом море она практически рассеялась, зато по мере приближения к Цусиме усилился ветер и начала ощутимо покачивать. Хотя силы шторма он формально не достиг, но волну в Корейском проливе развел приличную. Тяжелее всего приходилось гвардейцам на крейсерах-лайнерах гк Огромные высокобортные суда кренило так, что интимные воспоминания об этом коротком периоде не случайно стали позже поводом для множества шуток в столичных салонах и на полковых вечеринках. Миновав Квельпорт в едином походном ордере из трех кильваторных колонн, обе эскадры легли курсом на мыс Шантунг к месту с географическими координатами той роковой точки на карте, где менее четырех месяцев назад почти со всем своим экипажем Геройски погиб русский броненосный крейсер «Витязь». Пронзительный ветер, триплет флаги и гюйс и форминок. Тускло поблескивают отточенные вороненные штыки винтовок караула. Виновата плещут у самых ног императора холодные мутные волны из желтого моря, будто прося прощения, робко захлестывают на нижнюю площадку трапа. Сотрясает небо рокот сотен орудий, трепещут приспущенные флаги и штандарты. Замерли на палубах в скорбном строю моряки. И, обнажив голову, преклоняет колено перед этими волнами государь. Бережно принимают они венок живых цветов из его рук, как символ вечной и благодарной памяти и скорби русского народа по его осененными ратной славой сынам, навсегда успокоившимся здесь, в темных морских глубинах. Скорби по всем тем, кто положил жизни за други свое, за веру, за государя и отечество — Отстояли честь Великой Родины и нерушимую крепость вновь обретенных ею восточных пределов. По местам стоять, с якоря сниматься. Засверистели боцманские дудки, загремели цепи из топора. Туго заскрепели принявшие многопудовый вес катбалки. Якорь чист. И снова вперед. Курс вест-норд-вест. Туда, где их с таким нетерпением ждут. И вот уже проступает вдали, на фоне сизой предвечерней мглы, гористый, неприветливо суровый берег. Вот там, впереди, из туманной дымки справа по курсу варяга, с высокой, почти отвесной кручей свыркнула огнем. Полыхнуло один раз, второй, третий. Прокатился над морем ракочущий низкий гул. «Утес начал, Ваше Величество!» — вижу, Степан Осипович, и слышу. Николай на секунду оторвался от бинокля, приветливо кивнув Макарову. «Да, это потрясающе!» Все-таки ни картинки, ни рассказы не способны передать действительной силы из всего грозного зрелища. Как жаль, что мне не привелось побывать здесь раньше. Приняв эстафету у артиллеристов электрического утеса, просверкала оранжевыми сполохами, вся окуталась дымным облаком, золотая гора. И за ней почти одновременно, словно единым могучим залпом, от варяжского гвизштока до левого крамбола окрасилась проблесками дульного пламени «Тигровка», Распустились сизые клубы дымов от прохода на внутренний рейд до бухты Белого Волка. На фоне могучего, громогласного приветствия береговых канониров, жидкие дымки по бортам нескольких канониров Клощинского, выстроенных под флагами рассвечивания на ближней к проходу линии бочек внешнего рейда, смотрелись весьма скромно. Но... Но флот сказал свое веское слово. И в ответ встречающим, корабль за кораблем, как по метроному, загрохотали подходящие к порт из кадры «Императорский салют. 31 залп». И прибывшие отвечали крепости вовсе не мелкашками-салютками, а носовыми плутонгами орудий среднего калибра. К концу впечатляющего военно-морского протокольного мероприятия голова у царя гудела, словно вещевой набатный колокол. А в качестве дополнительного бонуса ныл и пульсировал под треуголкой старый шрам от японской катаны. «Ну, Степан Осипович, впечатление такое, будто сам побывал в морском сражении». Попытался была пошутить Николай, когда артиллерийская контата наконец стихла. «Похоже, государь», — печально улыбнулся в ответ флотоводец, — «действительно похоже, но только на самое начало боя. главных твоего звуков сегодня мы с вами не услышим, и слава богу!» «Это вы о грохоте взрывов и вое летящих в нас снарядов?» «Нет, ваше величество, это я о криках и стонах умирающих». Прибывшие на внешний рейд Порт-Артура корабли с помощью деловито-снующих, пыхтящих буксиров и бизонной споров вставали на свежевыкрашенные, нарядные красно-белые бочки. Выстраиваясь, как и положено, строго по ранжиру, в соответствии с диспозицией, которую успел оперативно передать в штаб Макарова вице-адмирал Витгефт еще до того, как русская и германские эскадры покинули Владивосток. И лишь стройные белоснежные красавцы Варяг, Аскольд и Фридрих Карл неторопливо проследовали к проходу у тигровки. под у ура бравшихся там рядовых и офицеров гарнизона при подстраховке неутомимого силача и паровых баркасов три крейсера втянулись в восточный бассейн. И там под трубный глаз оркестров отшвартовались у стенки напротив дворца наместника. Легкий бриз с моря задиристо треплет ленточки без козырок и воротники матросских форминок. Нетерпеливо теребит офицерские примажи Развивает полотнище флагов и стандартов снося на город дымки салютных пушек. Поданы к бортам, поднятые и закреплены трапы. Замерли словно извояния, фалорепные на их площадках, коробки рот почетного корула у ковровых дорожек на стенке гавани. Солнечными бликами плещется чешуя начищенных до блеска штыков, обнаженных полошей и сабель, пуская их в стремительный, веселый пляс по рябе воды, по стеклам рубочных окон и иллюминаторов, по зеркалам прожекторов, по меди блях, ботсманских дудок, золоту орденов. И придет он, тот долгожданный день, когда Белый Царь впервые ступит на землю юго-восточной твердынии империи, Тихоокеанской крепости, замкнувшей тяжестью гранитов и вороненной сталью стволов кольцо порубежных форпостов русского мира. Николай улыбнулся, чуть задержавшись на нижней ступени трапа. «Да, пожалуй, редактор газеты «Владивосток» прав. Все так, миг исторический». Только не слишком ли много пафоса? Следующие двое суток пролетели в Кутерьме, в общем, подобной Владивостокской, но только в миниатюре, и с той лишь видимой разницей, что главный бенефис здесь выпал на долю крепостных артиллеристов и инженеров. российские императоры и германский кронпринц с их свитами побывали на Золотой горе и электрическом утесе, на нескольких батареях и фортах морского и сухопутного фронта, осмотрели доки и мастерские порта, сфотографировались вместе с адмиралами и всем прочим многочисленным флотским и крепостным начальством на фоне гавани с тремя белоснежными крейсерами и поднятым из воды кессоном, который использовался для починки подорванного японцами в первую военную ночь цесаревича. И, конечно, особым смыслом было наполнено участие государя в освящении на Перепелиной горе храма Покрова Пресвятой Богородицы Порт-Артурской. Там, возле находящейся в его пределе могилы адмирала Чухнина русский царь и германский кронпринц преклонили колено в общей молитвы. В тот же вечер при их участии на Золотой горе прошла установка памятного камня на месте, где предстояло воздвигнуть мемориал погибшему адмиралу и всем офицерам и матросам Тихоокеанского флота, отдавшим свои жизни в войне с Японией. Тем временем моряки двух держав ездили в гости друг к другу и вполне весело проводили время на берегу в компании со служивыми из Порт-Артурского крепостного гарнизона и с императорскими гвардейцами, для которых почувствовать еще хоть раз под ногами твердую землю перед предстоящим переходом через три океана было счастьем. При этом все старались держать себя в рамках приличий и уставов, дабы не мешать августейшим особам и окружающему их высокопоставленному начальству в их планах, да и на себя ненароком неприятностей не навлечь. Однако всему на свете приходит конец, а уж приятному времяпрепровождению, скорее всего. Через три дня, пролетевших, как во вмановение ока, Пришедшие в Порт-Артур эскадры начали выбирать якоря. Сначала их путь лежал к Циндау, а оттуда через Коломбо, Аден и Тулон, в Киль и Кронштадт. На борту своего флагмана, броненосного крейсера Фридрих Карл, принц Генрих и кронпринц Вильгельм простились с царем. Наутро государю со свитой предстояло начать обратное путешествие в Санкт-Петербург. Первыми на его пути будут Мугден и Харбин. Победоносная русская армия заждалась своего императора. Последний день, проведенный в Порт-Артурии, оказался весьма приятным для ряда офицеров и адмиралов германского флота. Они получили ордена из рук российского самодержца. Многозначительное, многократное увеличение боевых сил азиатской крейсерской эскадры вице-адмирала Притфитца в критический для России момент перед заключением токийского мира просто так немцам с рук не сошло. Но и Гугенцоллерны в долгу не остались, хотя это и было домашней заготовкой. Царю был вручён подарок с особым смыслом. Кайзер поручил своему старшему сыну передать его Николаю Александровичу перед самым расставанием. В этот благословенный день к православным вернулся утраченный несколько веков назад, а отныне новообретенный, образ спаса нерукотворного новгородской школы иконописи. По мнению ряда историков и церковных иерархов, он находился в одном из храмов Древнего Пскова до времени занятия города рыцарями-крестоносцами Ливонского ордена. Неожиданно перед самым расставанием молодой Вильгельм спустился по трапу к Николаю. Кронпринц пожелал лично сопроводить его до Артурской пристани. О чем конкретно они говорили, что обсуждали в эти минуты на корме катера сваряга историки спорили долго и тщетно. Лишь один человек, посвященный в тайну самим императором точно знал содержимое их разговора. Но в нашумевшей автобиографической книге «Игра теней», вышедшей уже после кончины генерала Василия Балка, Он упоминает только об одной фразе, сказанной государю наследником Германского престола, будущим императором Вильгельмом Третьим. «Увидев Россию такой, увидев своими собственными глазами, я наконец-то во всей глубине осознал гениальную прозорливость князя Бисмарка».